Ночь прошла незаметно, и хоть Ворон проспал около восьми часов, он все равно не чувствовал себя отдохнувшим. В квартире будто что-то давило на парня со всех сторон. Это был не его мир. Ему не хватало свободы и магии. С каждым днем слишком явственно чувствовалось отсутствие магии. С утра парня разбудил Сэм. Он запрыгнул ему на грудь и стал впивать коготки в кожу. Ворон расценил это как знак, что пора отправляться в путь. На кухне его уже ждали родители. Они не забыли про уговор и собирались проводить его до самого портала. Все-таки Сэм больше не издавал человеческих звуков, а доказательства лишними в данном случае для них не будут. Увидев собственными глазами открывшийся портал, они уж точно убедятся, что отпускают сына с котом в другой мир. За плечами ворон нес свой набитый подарками рюкзак. Мать же несла на руках Сэма, который в виде исключения позволял чесать себя за ушком. Мать снова всклипывала. «Ма, я же еще вернусь», — сказал ворон. «Обязательно. И Сэм вместе со мной. Мы теперь с ним одна команда». «Но когда и насколько?» — резонно заметила она в ответ. «И Сэма забираешь. А ведь он мой домашний питомец. Возьмите из приюта котенка», — предложил ворон на ходу. Они углублялись в лес все дальше. «Или собаку. Или и того, и другого. Так вам веселее будет». Сэм такой один, всхлипнула мать, и это была чистая правда. Отец же молчал, сурово нахмурившись. Наверняка они еще не скоро надумают завести какого-нибудь нового питомца. Слишком мать была привязана к Сэму. Уже в лесу Сэм вывернулся из рук матери и побежал впереди ворона, указывая точный путь. Все-таки парень до конца не представлял, где именно будет открыт портал, и боялся заплутать, пропустив врата в другой мир. Так что он был рад, что кота направили к нему в помощь. На небольшой поляне Сэм остановился и оглянулся на людей. Ворон понял, они на месте. Оставалось лишь ждать, когда Грегор откроет для них очередной портал. Прошло полчаса, Сэм спокойно восседал на пеньке в ожидании. Ворон успокаивал мать, отец осторожно спросил. «Сына, а может, никакого портала и не будет?» «Будет». «Уже скоро, да, Сэм?» – спросил ворон, и все повернулись к коту. Тот молча кивнул своей мордочкой, и все снова стали ждать. Хоть Сэм больше не разговаривал, и так было видно, что перед ними полностью разумное существо. Кот внимательно их слушал, всегда кивал в нужных местах и терпеливо ждал на своем месте. «Ничего не забыл?» – уже в сотый раз спросила мать. «Я все взял, ни туда ничего, по сути, и не надо». — Ну да, ну да, у тебя же там собственный дворец, — скептически произнес отец. Ворон понимал, что отец уже начал сомневаться, и кивающий кот его сомнения точно не развеял. Но Ворон знал, что Грегор про них не забудет. Уж Бешка точно не даст там никому забыть. Прошло еще немного времени, и терпение отца лопнуло. — Ну все, довел ты снова мать до слез. Пойдемте домой. Если этот адлом существует, Пускай посылает портал на дом. Ворон хотел уже было возразить, как перед мордой Сэма возник портал. яркое зеленое марево над землей. Мать ахнула, отец уставился на портал и даже протер свои глаза, чтобы убедиться, что зрение не подвело его. Ворон же выдохнул с облегчением. Ожидание его уже стало напрягать. Портал на земле повел себя не как обычно. Ярким он оставался всего пару секунд. Потом побледнел. Остался на своем прежнем месте, но сквозь него отчетливо проступали деревья. Если не знать, куда смотреть, можно было спокойно пройти мимо такого портала. Ворон понял, что так и оказался впервые на Адламе, прошел через потускневший портал и сам того не заметил. Было ли это сделано Грегором специально, чтобы не привлекать к проходу чужое внимание, или же он быстро терял свои свойства на земле, ворон не знал. Но понял, что в любом случае... Надо поспешить, если он хочет сегодня оказаться на Авалонии. Ну все, я пошел», — сказал Ворон, обнимая родителей. Сэм махнул им лапой и первым скрылся в мариеве портала. На глазах у удивленных родителей кот пропал. «Возвращайся поскорее», — всхлипнула мать, ее глаза покраснели и опухли. Ворон не стал ничего им обещать. Он перекинул через плечо рюкзак и вступил в портал, не оглядываясь. Не хотел видеть расстроенные лица родителей. По ощущениям, портал оказался самым обыкновенным. Ворон особо ничего не почувствовал, проходя сквозь него. Зато почувствовал изменения, оказавшись по ту сторону. Он был молниеносно сбит с ног звуковой волной. Она впечатала его в стену и оглушила. Раздался крик на незнакомом парню языке. С трудом оглядевшись, он понял, что оказался на Авалонии, в огромном холе своего дворца, К нему быстрым шагом приближалась разъяренная бешка, размахивая кулаками и ругаясь. Хорошо хоть катану не оголила, тогда бы у ворона не было ни малейшего шанса на спасение. Но первой к нему подоспела Гульнара. Она наклонилась к нему и быстро надела на шею его медальон с аббревиатурой «Адлом». Ворон сразу смог распознать крики бешки. «Где тебя носит? Почти месяц ждем. Забыл про миссию? Гнилой остроухожоп! «Наконец -то — Наконец-то! — услышал парень справа голос Сэма. Тот уже надевал на свои лапы свои кожаные браслеты с лезвиями, которые принял из рук пива. — Так и домашница можно. Пузика тебе чешут, жрать накладывают. Ну нафиг! — Не бей его сильно! — воскликнула Милана с лестницы. — Ему будет Бобо, а он мне обещал подарки с земли. Ты же принес их? Если нет, то я следующая в очереди. «Да дайте ему дух перенести!» — это уже сказал Пив. И хоть он хотел помочь другу, но близко к бешке он не рискнул приблизиться. Не стой на пути разъяренной банши. эту простую истину здесь все знали. «Это было ожидаемо!» — вздохнул Эрик, стоящий позади Пива. Все друзья ворона были здесь в роскошном холе его дворца. На верхние этажи уходила лестница с серебряными ступенями. Кулаки в ход бешка все-таки не стала пускать. Она перевела дух и уже спокойнее произнесла. «Не стоишь ты этого!» И отошла от парня, пытаясь дышать медленно, чтобы успокоиться. Ворон, наконец, смог подняться на ноги. «Раздобыл?» Тут же спросила Гульнара, поняв, что самое опасное уже позади. «Хрен он чего бы раздобыл без меня!» Тут же встрял Сэм. Он на земле делал вид, что у него амнезия. Жрал шашлыки в лесу. Да с какой-то девицей общался. «Девицей?» Тут же встряла бешка. Ее спокойствие будто рукой сняло. «Так вот где тебя носила!» «Девиц клеил земных!» «Когда все миры в опасности!» «Какая же ты сволочь!» «Ничего я не делал, вид!» Возмутился ворон. Я реально запутался и не мог понять, где правда, а где сны. А девица – знакомая родителей, и я с ней не общался. Это она со мной общалась. И она мне даже не нравилась. «Ах, она с тобой общалась! А ты, бедный и несчастный, позволял ей это делать!» Возмутилась Бешка, уперев руки в свои округлые бока. «Ну, Бешка, это реально было так!» Пошел в защиту ворон. «Земля без магии сыграла с тобой злую шутку», кивнула Гуля, не обращая внимания на эту перепалку. «Постепенно бы ты совсем забыл про союз миров». «А где мой браслет?» Спросила Бешка у Сэма, отворачиваясь от ворона. Сломался и рассыпался. Не выдержал нагрузки антимагического мира. Отлично. Еще одна прекрасная новость. Вздохнула Бешка. Я могу сделать новый. Заметила Гуля. Ворон же в это время доставал из рюкзака сферу. Все взгляды сразу устремились на нее. Вот она. Сказал довольный ворон и протянул Гуле сферу, чтобы та надежно спрятала ее в ларец, предоставленный им дедом ворона. В этом ларце все сферы могли сосуществовать в пространстве отдельно друг от друга. Только так они могли донести их все вместе до бездны, не активировав раньше времени. «Тринадцатая сфера. Наконец мы можем запечатать бездну». На этих словах Гульнара опустила взгляд в мраморный пол. Обежка переглянулась с пивом. Даже прямолинейная Милана закашлялась и отвела взгляд от парня. «Что не так?» – первым спросил Сэм, поочередно обводя взглядом своих друзей. Где вы без меня успели накосячить? Помогаю одному Аболтусу. Так вы тут без меня не пойми, чего успели натворить. Сэм, успокойся. Помнишь, перед твоим уходом за вороном мы познакомились с дворцовым магом Авалонии? Спросила Гуля, и кот утвердительно кивнул. Ну так вот, магия на Авалонии была развита очень хорошо. Такого опытного и сильного мага я еще не встречала ни в одном другом мире. Он посмотрел наши сферы. И. В нетерпении спросил Ворон, решив, что тоже хочет познакомиться с этим магом. Тем более ему полагалось знать всех, кто выжил в его дворце, если он собирался потом управлять им. Бешка не стала тянуть и сказала сразу. Одна сфера оказалась поддельной. «Как?» – в один голос спросил Ворон и Сэм. Далее изо рта кота посыпалась нецензурная отборная брань. Даже слегка синеватая кожа зомби-алхимика покраснела. «А мы откуда знаем?» Спросил Пиф, пожимая плечами. поддельная оказалась сфера из Консилио, Мира Совета. Грегор в недоумении. Это он же ее раздобыл, когда спас нас из лапы Аристофана. Так получается, нам вновь надо искать еще одну сферу? Спросил Сэм. Да уж, знал, что нас ждет еще какое-то дерьмо. Прям хвостом чуял. Нам не надо ничего искать, твердо сказала Бешка. У нас и тут много дел. Постоянно прибывают новые члены Сосома которых приходится просвещать насчет их промытых мозгов. Кроме того, в любой момент о нашей новой стоянке могут узнать демоны, и тогда сохраненному дворцу Авалонии придет конец. Мы не сможем его отбить, хоть сюда истекается помощь из других миров. А как же тогда быть со сферой? Без всего комплекта мы не закроем бездну», расстроенно произнес ворон. Он так надеялся, что они скоро покончат с демонами. Но хорошо, что им попался опытный маг, который распознал поделку на этом этапе. «Вот бы они попали в передрягу, окажись в бездне всего с двенадцатью сферами, и выбраться живыми уже бы не смогли оттуда, и свою миссию выполнить тоже». «Грегор уже решает этот вопрос», — ответила Бешка. «Он отправился в консилию». «Но там же небезопасно», — сказал Сэм. «Все члены Совета, которые успели спастись, укрываются в других мирах. Там может быть много демонов и сосомовцев». «Ты сомневаешься в силах Грегора?» — спросил пив «Он знает, что делает. Тем более он хорошо знает этот мир. И он же раздобыл ту сферу подделку. Так что он знает, с чего начинать поиски. А вот для нас там реально было бы небезопасно. Мы бы просто не знали, с чего начинать поиски». Это обнадеживало. Ворн и на минуту не сомневался в Грегоре-Ониксе. Предводитель Адлома был великим мастером защиты и вдобавок драконам. Но и от демонов неизвестно было, что ожидать. Они же смогли незаметно проникнуть в Совет Миров и осесть там под видом других существ. Они оказались не только кровожадными монстрами, но вдобавок и весьма коварными. Не так парень представлял свое возвращение. Совсем не так. Он думал, что подарит всем подарки, передохнет, и они сразу отправятся в новый путь, самый опасный. Но теперь оставалось лишь ждать и верить в силы Грегора. И еще. Начала Бешка, но запнулась и переглянулась с другими ребятами. Гуля вновь опустила взгляд в пол. И сейчас даже Сэм понял, о чем хочет сказать баньше. Кот поджал хвост и сразу посуровел. Ворон поочередно посмотрел на своих друзей и спросил. — Ну что еще? Он уже почуял неладное. Может, какие проблемы на Адламе? Или демоны успели за это время натворить еще больше бед? — Твой дедушка, — сказала Бешка, — ему очень плохо. Он боялся не успеть увидеться с тобой. Что с ним? Только и смог выдавить из себя ворон. Он плохо знал того человека, в честь кого его и назвали родители при рождении. Но того, что он знал, было достаточно. Дед был великим воином. Парень надеялся, что у него будет еще много времени узнать его получше. Когда ты ушел через портал, ему начало становиться все хуже и хуже. Он слишком долго держал барьер над дворцом. Вся магическая мощь ясенью жезла ушла на это, и вход пошла жизненная сила самого Александраса, пояснила Бешка сочувствующим тоном. Он сразу это понял, когда мы назвали ему прошедший срок. И ничего нельзя сделать? Резко спросил ворон. Он не собирался лишаться единственного выжившего в дворце родственника. К сожалению, нет, опустила в пол взгляд Бешка. Не верю, сказал ворон, твердо ударив кулаком в свою ладонь. «Где он?» «Я провожу», — вызвался Сэм и посеменил к лестнице, не оглядываясь на парня. «Ты знал?» — спросил Ворон, поспешив за котом. «Да, ему сразу стало плохо, как ты ушел. И не сказал мне на земле. И что бы это дало? Нам сферу надо было искать. И все равно мы должны были дождаться открытия портала. Ты бы только психовал и мешал нашей операции». Ворон мысленно согласился с Сэмом. Но все равно его обуревали чувства, Он не верил, что в магических мирах нельзя найти способ спасения Авалонца. Следом за котом он последовал на второй этаж по широкой лестнице, преодолел длинный коридор и уперся в резные двери. Только тут он понял, что кроме медальона больше ничего не взял. Одет был по-прежнему в земную одежду, даже не взял свои верные мечи. Но дворец наверняка охраняли, ему пока ничего не угрожало в этих стенах. Сэм остался в коридоре, А ворон прошел в просторные покои, служащие спальней для его деда. Комната была оформлена в светлых спокойных тонах, через большие окна проникал свет. Но сейчас здесь царила гнетущая атмосфера. Александр возлежал на горе подушек, укрытый теплым одеялом. Парня поразило, как сильно изменился его дед за те недели, что он отсутствовал на Авалонии. Все лицо осунулось и покрылось морщинами. Поверх одеяла лежали его руки будто сухие веточки, настолько сморщенные и исхудавшие. «Дедушка!» — неуверенно произнес ворон, прикрывая за собой дверь. Он даже не знал, как ему обращаться к этому человеку, лежащему перед ним. Он понимал, что это его родной дед, но им не удалось узнать друг друга. Голос парня прозвучал слишком тихо, но Александрос его услышал. Его веки затрепетали и медленно открылись. Взгляд у старца уже не излучал такую силу, как прежде. Он был потухшим, но огонек узнавания загорелся в нем. Старец медленно оторвал руку от одеяла и махнул пальцами, подзывая внука к себе. Ворон приблизился и сел на пуфик, расположенный у кровати. Парень понял, что, видимо, это и в прежние времена была спальня деда. Он заметил на столике несколько томов в истертых обложках. Дверца гардероба справа от кровати была приоткрыта, и там на вешалках висели мундиры и плащи. — Ты вернулся? — прохрипел старец. Слова вырывались из него с трудом и звучали тихо. Ворону пришлось напрячь слух, чтобы расслышать его. — Я нашел сферу, — произнес ворон, не зная, что еще сказать в такой ситуации. — Это хорошо. Я не сомневался, что ты справишься, — произнес старец. Ворон неловко поерзал на пуфике. Он не знал, как себя вести и что делать. Он хотел поддержать деда, вот только как это было сделать? — Не смотри так, — прохрипел старец. — Это естественный процесс. Уже ничего не изменишь. Слишком много жизненных сил ушло на поддержку купола. И это было не зря. После такой длительной тирады Александр закашлялся. Ворон даже расслышал хрипы в легких. Руки-тросточки затряслись, сжимая края одеяла. «Совсем ничего?» – спросил ворон, в его горле будто пересохло. Ему было жалко деда и не хотелось, чтобы все так кончилось. Он должен был выжить, тогда у него будет возможность узнать своего деда получше. «Ничего, но мы, Авалонцы, иначе относимся к смерти. Мы отправляемся к звездам, туда, откуда и явились на этот свет. И ты должен спокойно отпустить меня, тем более ты не останешься один». С тобой будет одолеек, и все знания нашего народа, собранные в этом дворце. В его воспоминаниях ты сможешь встретиться и со мной, когда пожелаешь этого. — Сколько тебе осталось? — спросил ворон, не желая с этим мириться. Пускай он и аволонец, но отпустить деда значило остаться один на один с умершей Аволонией и всеми теми, кто остался в живых у дворце. Он нуждался в его помощи». «У Александрса было больше опыта в правлении народом. Он больше знал об их мире и прочих мирах. Он мог стать достойным правителем Авалонии. Не ворон, простой оболтус земли. Может, день, а может и неделя. Кто же его знает?» Прошептал александрос «Но главное, я рад, что смог дождаться тебя. Я не сомневался в твоих силах. Ты справился с заданием, и нет ничего главнее этого». Если дед мог протянуть еще хотя бы пару дней, у ворона был шанс найти лекарство. Может, дворцовый маг чем-то мог помочь? Парень уже хотел было побежать к нему, но дед остановил его словами. «Ты знаешь, как возникла наша раса?» Ворон лишь покачал головой. Меч отца ему этого не показывал. Ведь сам он был создан позже. Но это мало сейчас интересовало парня. Ему хотелось поскорее начать хоть что-то делать. Не сидеть без дела, пока дед умирает. Но Александрос схватил внука за руку. Кожа у старца была холодной и шершавой. «Ты должен ее знать», — произнес он и начал свой рассказ. Ворон не осмелился перечить. Хоть дед и был истощен, в его голосе звучала власть. Он мог вести за собой целые народы. Аволунцы являлись одной из самых древнейших рас в мирах. Древнее были только драконы и террасы, которые уже считались вымершими спустя тысячелетия. Вселенная была молода, населяли ее миры лишь звери. Никакого намека на разум у них не было. А волонцы не исключение. Изначально они не были разумной расой. Это были большие волки, которыми управляли лишь инстинкты. Каждую ночь они собирались в стаями и пели песни Луне. И они были услышаны богиней Луны. Она начала посещать волков по ночам, чтобы насладиться их песнями. Один из черных волков особенно приглянулся богине которая являлась перед ним в облике белой волчицы. Вот только богини и волки не понимали друг друга. Это тяготило обоих, и лунная леди решилась на отчаянный шаг, на который никто из богов до нее не решался. Она использовала последнюю песню, вызвала к самому началу миров в мольбе о помощи. И ее зов не остался без внимания. Богиня стала подобна Авалонцам, а они – подобными ей. Плата была велика для богини Луны, Она лишилась своей божественной сущности, но любовь к черному волку оказалась сильнее. Их первый ребенок и стал королем Авалонии. В день его рождения впервые пролился дождь из небесных слез, и кузнец выковал из изумительного металла первое оружие, достойное короля Авалонии. С тех пор авалонцы выглядели как люди, но могли перевоплощаться в волков. Но белоснежной шкурой обладали лишь женщины. Они же обладали сильной магией. Если на свет появлялся белый волк мужского пола, то его ждали великие свершения на его пути. Он был помечен самой богиней Луны, благодаря которой появились Авалонцы. По легенде, достойный Авалоний смог призвать последнюю песню, и тогда на зов приходила сама богиня и исполняла любое желание. Но брала за это равноценную плату. На жизненном пути Александрс не встречал никого, кто смог призвать последнюю песню, но все же всем сердцем верил в эту легенду. Ворон покинул покои деда в смешанных чувствах. Старца утомил рассказ, и он уснул, тяжело дыша даже во сне. Если верить этой легенде, ворон был помечен самой богиней, ведь у него была белая шерсть. Но это его волновало сейчас последнюю очередь. Он решил найти дворцового мага, поэтому пошел на третий этаж. Там ему еще не доводилось бывать. Но он надеялся встретить кого-нибудь по пути и спросить, где этого самого мага искать. На третьем этаже парень увидел длинный извилистый коридор. По правой его стороне шли запертые двери, по левой – большие окна с подоконниками, на многих из которых стояли горшки с красивыми цветами. Под ногами у парня лежал мягкий ковер, в которых утопали ноги. Над головой в потолок были вставлены солнечные камни, освещающие путь парня. Ворон пошел по нему в надежде отыскать здесь хоть кого-нибудь. И его надежды оправдались. На одном из широких подоконников сидела девочка лет семи. Она была одета в синее платьице. В ее черных волосах проглядывали прятки серебряного цвета. Волосы были собраны в две косички, достигающие плеч. Она взобралась на подоконник с ногами, на ее коленях покоилась книга в кожаном переплете, которую девчушка с увлечением читала. Но заслышав шаги ворона, она вмиг оторвалась от книги и вперила свой взгляд в парня. Глаза у нее были большими и зелеными, с нереальными зрачками, как у зверя. — А я знаю, кто ты! — первая воскликнула девчушка звонким голоском и с хлопком закрыла книгу. Скачив на ноги, девчушка приблизилась к ворону. Тому пришлось опустить взгляд. Она достигала ростом ему до пупка. Не дожидаясь ничего от парня, она продолжила. — Вы внук Александраса, и будущий король Авалонии. — А ты кто? Не стал спорить с последним высказыванием девочки парень. «Я Эмили. Мой папа был в первых рядах, когда напали демоны. Александрс успел спасти меня и привести во дворец. А твоя мама? Она еще при родах умерла. А за моего папу ты отомстишь». «Я?» – удивился ворон. Девочка была напористой, но при этом выглядела одинокой. Ей явно было скучно во дворце, где никому не было дела до маленькой девочки. «Ты?» Кивнула девчушка, размахивая книгой. Ворон успел прочесть название — «Основы звуковой магии». — Так сказала тетя Бе, что ты сможешь закрыть бездну. Я ей верю. Она мне дала эту книгу и уже показала несколько простых заклинаний. Ворону было сложно представить, как Бешка возится с детьми. Но понял, что ей двигало. Ему тоже стало жаль эту девочку, которая осталась одна и еще не до конца осознавала, что Авалонию не удастся возродить. Хм, я иду к дворцовому магу. Не знаешь, случайно, где он?» Спросил парень, вспомнив про свою задачу. «Знаю, конечно. Я за эти недели успела со всеми познакомиться у дворце. Только никто не хочет со мной играть. Только Милана косички заплетает. И тетя Бе показывает магические штучки. А рыжий кот даже не дает себе гладить. Все шипит при виде меня и избегает. А я ведь всего лишь хочу вычесать ему шорстку. Ворону сложно было представить, чтобы Сэм... Позволил кому-то чесать себе шорстку. У него для этих целей служил подарок Гули автоматическая чесалка, которую он регулярно использовал в тайне от Ворона. Девчушка бодро пошагала по коридору, крепко прижимая к груди книгу. Ворон откашлялся и спросил: "Значит, ты тоже оволонец и умеешь превращаться?" "Конечно. Мы с папой всю жизнь жили в городе. Когда всех призвали биться с демонами, он отправился одним из первых. Я долго не хотела покидать свой дом." и плакала, когда узнала, что папа пал. Но дедушка Александр объяснил, что мы не заканчиваем свой путь после смерти. Мы отправляемся к звездам, туда, откуда пришла богиня Луны и сделала нас такими, какими мы есть. Ворон ничего не ответил, погруженный в свои мысли. Но Эмили это не смутило, и она продолжила. — Ты нашел сферу? Когда вы закроете бездну? — Все очень сложно, — пробормотал парень. — Нужна еще одна сфера. За ней отправился Грегор. — Это я знаю, — кивнула Эмили и вздохнула не по-детски печально. — Просто хочется, чтобы поскорее все закончилось. Я хочу участвовать в возрождении нашего мира. На этих словах она остановилась перед ничем не примечательной деревянной дверью и пояснила. — Мы на месте. Я пока поищу тетю Бе. При прочтении книги возникли вопросы. И девочка бодро побежала по коридору в том направлении, откуда пришла вместе с Вороном. Парень подумал, что теперь и ее дальнейшая судьба лежит на нем, как и судьба всех, кто был во дворце на момент его спасения Александросом. Столько ответственности возлегло на его плечи, и он не знал, что ему делать. Парень постучался в деревянную дверь и, не дождавшись приглашения, вошел в комнату. В помещении не было окон, но оно было светлым из-за обилия зажженных свечей в паре с солнечными камнями, парящих прямо в воздухе. Большую часть комнаты занимали стеллажи с разнообразными книгами и свитками. Среди них с трудом можно было разглядеть стол в дальнем от углу. Вся поверхность стола была завалена свитками и неизвестными парню артефактами. «Есть тут кто-нибудь?» – спросил ворон, оглядываясь и не замечая признаков жизни. Шорох раздался из дальнего угла, а потом из-за стола показалась фигура, и дворцовый маг предстал перед парнем. Почему-то ворон... Думал, что это будет какой-нибудь заумный старик, но увидел перед собой девушку с виду не старше его самого. Ее серебристые волосы были на макушке стянуты в тугой пучок, на носу красовались очки в толстой оправе. Одета она была в простое белое платье до пола с рукавами-фонариками. — Вы маг? — спросил Ворон. — Да, — ответила она просто. — Меня зовут Гека, и я уже догадываюсь, зачем вы здесь, Александр с младшей. «Или вам привычнее, если я буду называть вас земным именем?» «Да без разницы», – отмахнулся ворон в нетерпении. Ему хотелось сразу приступить к делу, и он понимал, что внешность бывает обманчивой в союзе миров. Если с виду девушка и выглядела юной, на деле ей могло оказаться несколько десятков лет, а то и больше. «Я здесь по делу». «Да-да, я же сказала, что уже догадалась о цели вашего визита», – сказала Гека, – и начала перекладывать свитки со стола в полупустой стеллаж. «Вашему деду ничем нельзя помочь, к большому сожалению. Но я это уже сказала всем вашим друзьям, повторю и вам. Оглянитесь, перед вами знания о валонии у дворце около сотни воинов и несколько сотен простых жителей. Под дворцом вы можете обнаружить свою сокровищницу. И все это цело благодаря вашему деду. Он исчерпал всю силу из ясеневого жезла» и пустил в ход свою жизненную энергию. И это все было не зря. Вам не придется быть последним выжившим овалонцем. Вы сможете возродить наш великий род, дать всем этим людям во дворце новые дома. И все благодаря Александросу. Разве можно желать большего? Он подарил нам надежду и уйдет к нашей богине настоящим героем. От вас же все ждут, что его усиления окажутся напрасными. Магичка повернулась к ворону, и вперила в него свои желтовато-зеленые глаза. «Вы это понимаете?» «Да, но вы же сильный маг». «И никому еще не удавалось перехитрить смерть», Пожала плечами Гека. Увидев растерянный вид парня, голос ее смягчился. «Я понимаю ваши терзания, но порой нужно уметь отпускать и двигаться дальше. У каждого свой путь в этом мире. У вас особенный. Сама богиня Луны благословила вас. Помните это?» и двигайтесь дальше. — Да я-то помню. Вот только плохо понимаю, что это значит. Вздохнул ворон, и Гека предложила ему присесть на кресло у стола, которое он поначалу даже не заметил. Ворон уселся, а магичка села на свое прежнее место за столом. — Вы рождены для великих свершений, — сказала она, постоянно передвигая на столе с места на место артефакты. — Не стоит пренебрегать даром, которым вас наделили свыше. Александр спрошел свой путь. Теперь ваш черед. Дед умнее и опытнее меня. Он мог бы стать лучшим правителем для Авалонии. Я ведь даже не знаю, что делать с этим дворцом. Он находится на мертвой земле. Ее вообще можно возродить? Увы, но нет. Демоны уничтожили все живое в этом мире. Никакая магия не в силах воскресить его. И вам это тоже не по силам. Но зато вам по силам дать своему народу будущее» которые он заслуживает. Без демонов и войн. И вы же не один. С вами ваши друзья и мастера Садлома. Они всегда подскажут и направят вас. Ну а что мне делать с дворцом в пустом мире?» спросила растерянно ворон. Гека задумалась на мгновение и ответила. «Давайте вы зададите этот вопрос после закрытия бездны. Думаю, сейчас не имеет смысла обсуждать будущее. Оно никому не известно». Но одно я знаю точно – без закрытия бездны вам не придется ни о чем волноваться. Всему придет конец.